Глава 32. Яд добродетели. Через день. Центральная площадь торгового квартала. Амира. Пёстрые ленты, море цветов и магических огней. Бесконечная вереница игровых шатров, в которых за один медяк можно попытать удачу. Выбив забавный приз. Лабиринт торговых рядов с самым разнообразным ассортиментом, начиная от плюшевых драконов и заканчивая редкими книгами. Ярмарка звенела и кружила, затягивая в свой водоворот, заставляя забыть обо всём на свете. Чарующая музыка растекалась по округе с первых аккордов, наполняя душу беззаботным весельем. А от пленительных ароматов шоколада, выпечки и яблок в карамели кружилась голова. Сегодня всем маленьким гостям угощения раздавали бесплатно. От звонкого смеха, и искрящихся счастьем и радостью детских лиц сердце замирало от умиления и горького предвкушения. Было бесконечно жале сознавать, что прекрасный праздник закончится покушением. Но радовало, что настоящих смертей удастся избежать. А Рамон и его люди оцепят центральную трибуну и накроют её иллюзией. Едва Тевельская потеряет сознание. Есть шанс, что испугаются только стоящие неподалёку взрослые. А детвора даже не поймёт, что случилось. купи колечко, Стоило мне пройти мимо торговой палатки с украшениями, сидящий в моих мыслях Валентин неожиданно встрепенулся. «Купи дедушке колечко, а бабушке серьги», — продолжал подвывать дух. «Я бы и сам купил, но у меня карманы из тумана и золото призрачное. Как только домой вернёмся, я ближайший клад из храма вытряхну и долг верну». «Зачем тебе ярмарочные побрякушки?» Растерялась, но к рядам с украшениями всё же подошла. Заметив мой интерес, торговец заметно оживился и принялся расхваливать товар. «О, прекрасная леди, обратите внимание на эти серьги с аквамаринами. Они дивно подойдут к вашим серебристым волосам и лучистым глазам». Не успела моргнуть, как передо мной тут же возникла бархатная коробочка, а помогающий торговцу мальчишка лет тринадцати проворно достал из-под стола зеркало и подбежал ко мне. «Померьте, вам точно подойдёт!» просиял торговец. «Ох, какая у вас внешность, вы такая нежная!» Хотела отказаться, но невольно вспомнила подарок о Лейн. Вчера утром мы успели встретиться и немного пообщаться, пока Рамон готовил портал для Леонардо и Тевельской. В основном говорили о предстоящей вылазке и моих новых способностях. Прабабушка поделилась некоторыми секретами и рассказала, как во время оборота меньше расходовать силу и быстрее копировать чужую магию. Информация была бесценна, и мне не терпелось проверить её на практике. Кроме этого, Алэйн успела ещё немного поработать над моей самооценкой. От легендарной Алье веяло такой завидной уверенностью, что я невольно зарядилась её настроем. И когда она вручила мне три новых платья, даже не стала отказываться. Одно из них было серебряным, словно сотканным из лунного света и туманов. Я никогда не видела подобной красоты. Даже подумать не могла, что мне пойдёт такой цвет. Правда, к нему не было украшений, и что-то мне подсказывало манёвр Валентина, часть их коварного плана. Мои неугомонные родственнички всерьёз решили выудить меня из скорлупы, в которую я забилась. «Кровинушка, бери аквамарины и не сомневайся», — вкратчивый голос духа подтвердил подозрение его вон то колечко с гравировкой в виде парящих драконов. Третье слева, второй ряд сверху. И ещё браслет. «Валентин, ещё раз спрашиваю, зачем тебе ярмарочные украшения?» Вздохнула, примеряя серьги и мысленно признавая поражение. Мастер был неизвестным, но огранка камней не уступала работе лучших ювелиров империи. Он сумел вдохнуть в аквамарины жизнь и наполнить их солнечным светом казалось, они сияют изнутри. «У меня редкая чуйка», — неожиданно признался вампир. «Я всегда безошибочно определяю, какой ювелир, портной или художник через годы станет легендой. Его ранние работы коллекционеры будут скупать за шальные деньги». «Это шутка?» «Нет, со мной даже Даграм в свое время советовался», — гордо объявил дух. «Бери все, что дедушка сказал». Не только красивый, но и богатый будешь. Этим украшением лет через пять цены не сложит Тут огранка уникальная, магическая. Видно, что мастер слышит душу камня». Спорить было бесполезно, тем более мне полагалось развлекаться и скупать всё подряд. За порядком на ярмарке следила городская стража, а не драконья гвардия. Рамона и Мишель пригласили на правах гостей, как и нас с Эваном. Тевельская продолжала мастерски раздувать отшумевшие бальные сплетни и поддерживать слухи, что легендарный некромант всерьез заинтересовался адъютантом генерала. Сейчас догро кружил у соседнего ларька с травами. Рамон с Мишель курсировали возле рядов с книгами, попутно ломая комедию и замыливая взгляд Сореля. Инкуб засел в кафе на втором ярусе, попивая чай с круассаном. Со стороны он выглядел безмятежным. Но мне напоминал коршуна, следящего со скалы за своими жертвами. Так что показательная покупка украшений лишней не будет. А затем можно в ларёк за сладкой ватой наведаться. И картины посмотреть, — добавил Валентин, прочитав мои мысли. Вдруг там тоже какой-нибудь гений затесался, а? Энтузиазм и поистине детское любопытство духа оказались заразительны и помогли сбить тревожный настрой. Работа предстояла сложнейшая, и я ужасно нервничала, хотя вчера мы отрепетировали все манёвры до автоматизма. Теперь я могла заменить чаши за две секунды с закрытыми глазами. А падала в обморок лучше любой звезды театра. Пока всё шло хорошо, даже враги вели себя образцово. Как и ожидалось, тройняшки провозились с ядом всю ночь. И к утру их едва туманы держали на ногах. Единственная, кто почти не потратил силу, была Тиль. Старшая Ластре не участвовала в перекатывании флакона с ядом по мышиным норам, только контролировала работу сестричек и сканировала дорогу на предмет ловушек и сигналок. Вначале у меня была шальная мысль заранее подкинуть в туннеле парочку капканов, чтобы тройняшки искали безопасный путь в хранилище до рассвета. Но всплеск магии мог потревожить охранный купол над храмом. Посовещавшись, решили не рисковать и не прогадали. Благодаря туманному источнику сил Валентина с лихвой хватило для обезвреживания Тили взятия её под ментальный контроль, а остальные вампирши настолько устали, что и вовсе сдались без боя. Теперь дух мог управлять ими, но пока выжидал, следя за каждым шагом и мыслью. Как при этом он успевал глазеть по сторонам и наслаждаться ярмаркой для меня оставалось загадкой, но Валентина ничто не смущало. Едва я заплатила за украшение, вампир потащил меня к картинам. «Дай хоть кофе выпить», — мысленно взмолилась, приглядев симпатичный ларёк. «Можешь купить чашечку для виду, но не пей», — ответил дедушка. «Существуют трудноопределяемые яды, временно блокирующие оборот альез. На других магов они не действуют». «Думаешь, Сорель смог отравить все напитки на ярмарке?» Я опешила. «Это же так сложно». «После пожара в канцелярии от него можно ждать чего угодно. А слуг нанимала Аманда, я бы не рисковал», — напомнил Валентин. Расследованием происшествия занималась Инквизиция. Господин Диарвей лично всё проверил и подтвердил версию с магическим замыканием. Дело закрыли за полдня, и инкуб не должен был ничего заподозрить. Лишь выйти из себя и начать совершать глупости. Пока советник демонстрировал показательное спокойствие. Но Валентин все равно расставил на подходах к жилищу Тагаса свою туманную стражу. Как только инкуб отправит демона-слугу за новые порции ментального яда, мы тут же узнаем об этом. Главное, чтобы сарель не передумал и не залег на дно. Если сегодня все пойдет по плану, не заляжет усмехнулся Валентин. «Отравление Тевельское бросит тень на него, а Леонардо подольет масло в огонь, начав собственное расследование». План с наступлением и блефом предложил Рамон. Он придумал, как перевести все стрелки на архижреца и именно его выставить в роли главного противника Сореля. Мы заставим Инкуба поверить, что его единственный шанс спастись — это заступничество Ирвина, и незамедлительное ограничение полномочий Леонардо. Но чтобы убедить Солнце в предательстве жреца до того, как тот использует права верховного судьи, инкубу придется опоить правителя убойной дозировкой яда. Осуществить задуманное мы ему не позволим. Зато поймаем с поличным. Ну, это в идеале. С нашей удачей неожиданности и так не избежать. Валентин прав, лучше не рисковать и остерегаться скрытых ловушек. Именно. Вампир согласился с моими мыслями. «Кстати, нам скоро выходить на позиции. Потерпи немного». «Да и такого кофе, как готовит генерал здесь, никогда не подадут». Это был железный аргумент. Спрятав покупки, в небольшую сумку направилась к Севену. По слухам, мы с некромантом пришли вместе. И явно не помешает подкинуть дровишек в костёр нашей легенды. Догра как раз прикупал нужные травы и с удовольствием отправился со мной смотреть картины. Рамон и Мишель к нам не присоединились, дабы не вызывать подозрений. Нас больше не связывало проклятие, поэтому я не боялась отката от подобных манёвров. Но невольно отметила, что будь рядом генерал, живопись интересовала бы меня намного больше. На картины смотрела без интереса. Ни одна из них не была в моём вкусе. Зато Валентин наслаждался прогулкой, и когда я проходила мимо страшненького и откровенно олеповатого пейзажа, вампир завопил на всю ментальную паутину. «Кровинушка, стой! Покупаем! Немедленно! Шедевр! о о, -о, -о Дух залился соловьём, расхваливая картину, а я присмотрелась повнимательнее, пытаясь понять, что художник всё-таки изобразил в левом верхнем углу. Парящий куст? Крокодила с пятью лапами? или просто случайно уронил банку с зелёной краской на холст. «Душа моя туманная, бери, не сомневайся», — заверил вампир. «Не спорю, пейзаж справа выглядит намного красивее и эстетичнее, но он пустой и никогда не поднимется в цене. А здесь видна дерзость, безуминка и талант. Пока они огранённый, но уже достаточно яркий, чтобы заинтересовать коллекционеров». Спорить не стала. Все деньги от сегодняшних продаж шли на благотворительность. Поэтому гости скупали товары не глядя. И решила не жадничать. Единственное, от чего отказалась категорически, чтобы картину оплатил Севен. Всё же посетить вместе ярмарку и принять личный подарок — разные вещи. Не стоит перебарщивать со слухами. Нам же их потом и разгребать. «Внимание, всем агентам приготовиться!» Не успела я завершить покупку, как из магического наушника донёсся голос Мигеля. Пришлось сделать вид, что я в раздумьях, и попросить продавца немного подождать. До выступления Тевельской осталось 15 минут. Добавил Мак. Кожа покрылась мурашками. Я и не заметила, как пролетела первая прогулочная часть ярмарки, и настало время аукционов. Ради них затевался праздник. И, если бы не Сорель с его покушением, после поднятия бокалов за здоровье и удачу всех присутствующих, Тывельская должна была объявить первый лот и открыть начало благотворительных торгов. За уникальные лоты собирались бороться самые богатые маги столицы, а первая часть ярмарки была лишь разогревом перед настоящей битвой. Детей аукцион, разумеется, не интересовал. Поэтому все развлекательные палатки продолжат работать, и на них вся надежда. Жаль только, что из-за одной безумной сволочи сорвутся важные торги. Деньги, собранные с аукциона, должны пойти на закупку лекарских артефактов и целебных эликсиров для детских больниц. Об этом не переживай, Кровинушка. Торги перенесут, а после сегодняшней заварушки лоты только вырастут в цене. Скандалы всегда подогревают интерес. И когда аукцион всё же состоится, вырученных денег хватит не только на лекарства, но и на постройку нового лазарета. Заверил меня Валентин. А если докажем измену с Сорелям, с молотка уйдёт даже стул, на котором он сидел, и чашка, из которой пил. В мысли ворвался бодрый голос Дари. Надеюсь, все готовы? А есть варианты усмехнулась, невольно заражаясь его настроем. «Вариант только один. Полная и безоговорочная победа», ответил дракон и добавил уже деловым тоном. «Начинаем через три минуты, действуем согласно плану». Дракон исчез и, пользуясь небольшой заминкой, я все же купила приглянувшуюся Валентину картину и приказала доставить ее в мое общежитие при штабе. Затем мы с Эваном неспешно направились в сторону здания, в котором находилась выделенная нам ложа на четверых. Добрались без приключений. По дороге обменялись впечатлениями от первой части ярмарки и обсуждали предстоящий аукцион. Некроманты интересовал пятый лот, картина «Вройбеля. Царевна Феникс». И хотя мы оба знали, что до торгов дела не дойдет, вовсю поддерживали светскую беседу дабы не привлечь внимание настороженным молчанием. Со стороны все смотрелось естественно, но периодически я ловила на себе пристальный взгляд инкуба. Когда поднималась по лестнице, успела заметить, что советник тоже покинул свой орлиный насест и полетел в сторону великого инквизитора. Их лужа располагалась напротив нашей. Это создавало определенные трудности. Поэтому вчера вместе с нами в доме Рамоны репетировали «Моя будущая сменщица», боевая Магесса из Драконии Гвардии, и штатный мастер иллюзий. Сорель слишком хорошо изучил меня. И если заметят хоть один несвойственный мне жест, сразу насторожится. Я потратила больше часа, обучая Магессу быть мною. Получилось отлично. После того, как на девушку наложили иллюзию, я сама бы не заметила подвоха. «Амира, приготовься», — в мысли просочился голос Дари. Рамон ушёл на тропу призраков. Мишель и лже-генерал уже заняли места в ложе. Кожа покрылась мурашками. Начиналось самое сложное. «Я готова», — отозвалась в который раз, мысленно прогоняя план. Он был выверен до мелочей. Главное, чтобы обошлось без неожиданностей. За поддержание непринуждённой обстановки в ложе отвечала Мишель. Всю первую часть ярмарки она мастерски отыгрывала восторг и сейчас должна делиться с Лжерамоном впечатлениями. Яркую выразительную мимику иллюзия не поддерживала, поэтому подставному генералу оставалось лишь сосредоточенно слушать и изредка кивать. Мне рядом с начальством полагалось вести себя сдержанно и прикидываться тенью, поэтому сместить акценты на эльфийку было отличной идеей. Севану и остальным достаточно периодически подыгрывать Мишель, оживляя беседу. Даже если инкуб достанет магический бинокль и попытается прочитать по губам, ничего запретного или компрометирующего не обнаружит. А незаметно ударить по нашей ложе развеивающим плетением и разрушить иллюзию он не сможет. Амира, внимание, Рамон откроет для тебя портал на тропу призраков через две минуты. Сообщил Дари, едва мы с Севаном поднялись на нужный этаж. Здесь дежурила городская стража, но между коридором и самой лужей имелась небольшая закрытая пристройка без окон. Там находились исключительно гвардейцы, а значит, поменяться местами со своей копией смогу без проблем, как и быстро переодеться. Для этого мне выдали дорогостоящее колечко гардеробную, позволяющее моментально сменить одно платье на другое. Мы заранее подготовили нужный образ и поместили его в артефакт. Прическу, увы, таким способом изменить не удалось, но жрица заплетала простую косу и лишь в честь праздника украсила ее пестрой лентой. С этим и сама справлюсь. Затем мы с генералом помчим в келью. Обряд очищения уже начался. Настоящая жрица молилась, прося богов благословить организаторов ярмарки. Лишь после этого она имела право коснуться ритуальных чаш, перенося на них скопившуюся на кончиках пальцев священную магию. Замечательная традиция. Увы, мне придётся нарушить её. «Ваше темнейшество, мисс Раэль, стоящий на входе стражник бегло сверил наши пропуска. Проходите», — добавил, открывая дверь. «Если понадобится вызвать слугу, позвоните в колокольчик, стоящий на вашем столике». Или сделайте заказ через планшет. Вам всё доставят в течение пяти минут. «Благодарю», — кивнула Севену, забирая наши пропуска. «Хорошего вам дня и незабываемого аукциона», — заучено пожелал стражник. На фоне грядущих событий его слова заиграли новыми красками. Аукцион и впрямь предстоит незабываемый. Для всех. «Ваше темнейшество, мисс Раэлем». Стоило нам зайти внутрь, навстречу вышел командир отряда, отвечающего за безопасность в ложе. генералы и леди Ринальди уже ждут вас», — отрапортовал дракон, но едва за нами закрылась дверь, его напарник накрыл нас пологом тишины, вояка заговорил иначе. «Мисс Раэля, пройдите к статуе Луиса Пятого. Портал откроется по его левую руку в шаге от постамента. Вейс, твой выход», — добавил, обернувшись к моей иллюзорной копии. Девушка коротко поклонилась и вместе с Севеном направилась в ложу. А я с точностью выполнила указание и активировала кольцо гардеробную. Вспышка. Моё тело окутало плотным туманом. Он рассеялся ровно через 10 секунд. За это время я бы никогда не успела переодеться обычным способом. Беглый, осмотрев своё отражение в зеркале за статуей и убедившись что платье сидит как положено, Распустила волосы, чтобы не тратить на это время в келье. «Амира, готовность 20 секунд», — сообщил Дари. «Жду». Отозвалась про себя, отсчитывая секунды до начала операции. Кончики пальцев уже зудели от магии. Мне не терпелось вступить в игру и опробовать на деле советы Алэйн. «Валентин, что с тройняшками?» — мысленно уточнила. «Сидя от тиши теней», — тут же отозвался «Дух». В хранилище тоже всё спокойно. Мои разведчики следят за подступами. Больше никто не пытался пробраться к чашам. В лабиринте Тагаса тоже тишина. Хорошо, пока удача на нашей стороне. Амира, готовность пять секунд, сообщил Дари. Глубокий вдох, выдох. Передо мной вспыхнул теневой портал. Шагнув в него, сразу попала в заботливые руки Рамона. Дракон подхватил меня под локоть, уводя за собой на нижние уровни тропы. Голова закружилась от непривычной магии, мельтешащих перед глазами теней. К счастью, я уже бывала здесь и знала, чего ожидать, поэтому быстро привыкла. До кельи домчали за пару минут. Двигались очень быстро, огибая защиту хранилища. Её аура делала тропу нестабильной, и Рамону приходилось тратить огромное количество сил чтобы нас не выкинуло в верхний мир раньше времени. Амир, приготовься. Дракон замеру входа в келью, одновременно готовя портал, полок тишины и мягкое оглушающее плетение. Вредить жрице мы не собирались. Рамон выбрал самое простенькое заклинание. Как только произойдет замена, дракон переместит девушку в закрытый лазарет гвардии. После покушения штатный менталист осторожно скорректирует память Магессы добавив смазанные воспоминания об обмороке Тывельской и задержании самой жрицы. Бросать её, а вернее меня под личиной в казематы никто не собирался. Но по протоколу Рамон обязан оцепить площадь и поместить всех подозреваемых под наблюдение стражи до дальнейшего разбирательства. Жрица единственная имела доступ к чашам, поэтому логично, что после происшествия меня сразу телепортируют в штаб для допроса. Позже девушку официально оправдают. А настоящая Магесса будет помнить лишь то, что от шока потеряла сознание сразу после телепортации в штаб. В себя она придёт уже в лазарете, и дальше ничего подделывать не придётся. Она сможет сама ответить на вопросы генерала и поклясться, что не отравляла чаша. Мы специально выбрали минимум воспоминаний, чтобы не перегрузить психику жрицы лишними картинками. Но убедите её, что она всё же подала чаши Тевельской. Это было сложно, но необходимо, чтобы не раскрывать нашего участия в спасательной операции раньше времени. «Начинаем», — скомандовал Рамон, поднимая нас на границу верхнего и теневого мира и открывая портал. Дракон одновременно накрыл келью пологом тишины и набросил на жрицу оглушающее плетение. Девушка была так погружена в молитвы, что ничего не заметила. Лишь чётки выскользнули из ослабевших пальцев и она кулём осела на руки генерала. Я тут же выскользнула следом, действовать нужно было очень быстро. На поддержание тропы у Рамона уходило слишком много магии. «Опусти её на лавку, пожалуйста», — попросила бегло, сканируя ауру девушки. Рамон с интересом наблюдал за мной, но это не отвлекало и даже не смущало. Наоборот, восхищение в его глазах придавало уверенности, и работа спорилась. Благодаря подсказкам Алэйн справилась за три минуты. Хотя свою роль сыграло и то, что мы с девушкой были одного роста и обладали похожим телосложением. Я почти не меняла фигуру, лишь немного добавила объёма, сосредоточившись на лице и ауре. «Почти готова отозвалась наспех, заплетая в косу длинные смоляные волосы и перевязывая лентой. Зеркала здесь не было, поэтому я медленно покрутилась перед Рамоном. «Похоже? Ничего не упустили?» Уточнила, осматривая кисти рук. Их тоже пришлось изменить. У девушки смуглая кожа. Всё идеально. Полное совпадение. Рамон тщательно просканировал мою ауру. «Дари, сколько у нас времени до окончания молитвы?» «Две минуты». Тут же отозвался дракон. Успели впритык. Подняв лежащий на полу чётки, опустилась на колени перед статуей белого дракона. У входа в келью дежурила стража. Она должна позвать меня, когда истечёт время, ритуальной молитвы, и проводить в хранилище, а после на площадь. Рамон вновь подхватил бессознательную жрицу на руки и на секунду, задержав на мне взгляд, шагнул в портал. Желать друг другу удачи не стали. Плохая примета и лучший способ спугнуть везение. Вместо этого генерал оставил со мной дари Дракон скользнул ко мне, растворяясь в моей тени, и готовясь при необходимости отбить любое нападение. Вместе с ним я чувствовала себя в безопасности. Светлейшая Леонни. Через две минуты, как и полагается, в двери кельи постучали. «Я закончила минутку. Нужно потушить свечи». Отозвалась, зашуршав длинными рукавами и пытаясь скрыть возможные огрехи тона шелестом от перебирания чёток. Голос девушки пришлось копировать по плохонькой записи с кристаллой и всего нескольким фразам. Я очень переживала, но стражник ничего не заметил. Выйдя из кельи, продолжила перебирать чётки и читать молитву. Первый вояка удостоил лишь беглого взгляда, зато его напарник буквально сканировал меня и выглядел напряжённым. Плохо. Похоже, Сорель собрался повесить покушение на жрицу и уже подкинул некоторым стражникам дезинформацию. «Следуйте за мной, я провожу вас в хранилище, светлейшее», — добавил первый. «Благодарю, да не оставит вас белый дракон», — начертила в воздухе благословляющую Рону. Использовать жреческую магию было верхом расточительства. Даже дохлое плетение больно ударило по моим резервам. Зато помогло задобрить недоверчивого стража. Он заметно расслабился и перестал прожигать меня взглядом. До хранилища добрались благополучно. Но там нас ждала неприятная неожиданность. Дотошный стражник проводил меня до дверей, и хоть внутри ему хода не было, замер на пороге, неотрывно наблюдая за каждым моим шагом. «Дари», — позвала Арисуя над бокалами благословенные руны. «Можешь отвлечь его хоть на пару секунд». «Да, потяни немного времени и жди сигнала. Мне нужно перебраться в коридор». Дракон слился с тенями и выскользнул из хранилища. А я продолжила с энтузиазмом размахивать руками и сыпать благословениями. Спиной чувствовала пристальный взгляд стража и его нетерпение. Он не ожидал такого представления. Но, как говорится, сами виноваты. «Да хранит белый дракон Миледи Тывельскую, покровительницу и защитницу Детей Империи». «Благодетельницу нашу! Пусть на её стороне всегда будет милость его!» Бубнила нараспев всё, что приходило на ум. Казалось, ещё немного, и стражник либо уснёт, либо плюнет и сам уйдёт. Но в дело вступил дари Позади что-то с грохотом упало, разбившись в дребезги. И раздался пронзительный мяв. Стражник дёрнулся и тут же отвернулся, внимательно осматривая коридор а я в это время с ловкостью Факира подменила кубки, закинув отравленные в кольцо хранилища Всё заняло меньше трёх секунд. При этом я неотрывно читала молитвы, словно и не заметила шума. «Рейс, что там?» Нетерпеливо уточнил второй страж. катя будь он проклят!» — рыкнул вояга. «Вазу перевернул падла!» «Господа!» — возмутилась яростно, сверкнув глазами. «Как можно? В храме!» «Простите, Светлейшая!» Смущённо пробормотал первый стражник. Я же, наконец, подхватила поднос с бокалами и решительно направилась к выходу. На лице недоверчивого читалось искреннее облегчение. Его утомили молитвы, а время поджимало. «Светлейшая Леония, ещё раз прошу прощения за свою несдержанность!» добавил первый, едва вышла в коридор. «Следуйте за мной, я провожу вас на площадь». Кивнув, направилась следом. Дари успел вернуться в мою тень и хранилище покинули вместе. «Блестящая работа», — похвалил дракон. «Теперь дело за Тевельской и Рамоном». Идущий впереди стражник распахнул дверь, в лицо ударил свежий ветер, напитанный ароматами ярмарки и пронизанный нетерпеливым шумом толпы. Гости ждали моего выхода и начала аукциона. Благодарю. вступив на алую дорожку, я приосанилась и чинно направилась в сторону сцены, на которой меня уже ждали Тевельска и Аманда. Лицо диарвы сияло. Она проявила себя как прекрасный организатор и сейчас пушила хвост павлином, раздуваясь от гордости и тщеславия, если бы она знала, какую участь уготовил ей инкуб. Глория выглядела спокойной и держалась с достоинством. Её улыбки были сдержанными и соответствовали статусу мероприятия. Глядя на неё, я никогда бы не заподозрил, что она готовится отыграть отравление смертельным ядом. «Миледи Тевельская, леди Диарвей, окажите нам честь. Поднимите бокалы со священным напитком за здравие тех, кто пришёл поддержать сегодняшнюю благотворительную ярмарку». Голос верховной жрицы разлился над площадью, и гул толпы моментально стих. Эта часть ярмарки очень важна, ведь после того, как организаторы осушат кубки, настоятельница лично благословит всех присутствующих, включая и простых горожан. Жреческая магия уникальна. Она лечит легкие недуги, снимает бытовую порчу из глаза, а еще дарует удачу в делах, поэтому сегодня полный аншлаг. Многие пришли не только из-за ярмарки, они хотели получить и капельку магического счастья. Сестра Леони. Верховная при всех откупорила бутыль с искрящимся, словно жидкое золото вином, и разлила его покупкам. После этого я подошла к Тевельске и Диарвей, присев в почтительном реверансе. Сделать это с подносом весьма сложно, но вчера успели отрепетировать этот манёвр. Справилась на ура. «До дна! За сегодняшнюю ярмарку и всех присутствующих!» — воскликнула аманда перетягивая внимание на себя. «До дна!» Тевельская поддержала тост, залпом осушив свою чашу. И счет пошел на секунды. Дамы поставили на поднос пустые кубки, и я тут же отошла в сторону. А на первый план вышла Верховная. Ее благословенная магия накрыла толпу, растекаясь по площади золотистым маревом. Горожане затихли, благоговейно сложив руки на груди и молясь вместе с ней. Но едва чудотворное плетение начало рассыпаться сверкающими всполохами, как стоящая позади Тевельская закашлялась и рухнула на сцену. Аманда завизжала, я застыла будто в трансе, изображая ужас и испуг, а через миг нас накрыло плетение Мирамона. Дракон скрыл происходящее от гостей плотной иллюзией. Он уже успел поменяться местами со своим двойником. Я чувствовала, что на сцену вышел уже настоящий генерал. С ним была моя точная копия и Севен. Мишель оставили гвардейцами. «Всем оставаться на своих местах», — добавил Ринальди, едва некромант рванул на помощь Тевельской. Не удержавшись, мельком взглянула на лужу Сореля. «Теперь, когда нас скрывал морок», можно было вдоволь полюбоваться бледные вытянувшиеся рожи инкуба и багровым лицом великого инквизитора.